глава двадцать с мысли не проронили ни слова пока агент стерлинг и директор не скрылись из виду а я думала что у меня семья проблемная лия встала и потянулась изогнув спину а затем покрутившись вправо влево она говорила правду когда упомянула что действует в наших интересах утешает правда я слишком увлеклась обдумыванием того что мы услышали После случившегося прошлым летом Стерлинг угрожала закрыть программу. Директор не дал ей сделать это, указав именно на то, что я и сама сказала Стерлинг. Нормальность для любого из нас уже не вариант. Мне, по крайней мере, было куда возвращаться. Дину? Нет. и Нет. Отец Майкла бил его. С большой долей вероятности именно семья Слоун вбила ей в голову мысль о том, что она говорит и делает что-то неправильно. 86,5% случаев. Моя мама умерла, отец почти не участвовал в моей жизни. И по сравнению с остальными, мне еще повезло. Директор назвал Дина этим мальчиком. Я помолчала, обдумывая, какой в этом смысл. Он не хочет видеть в Дине человека. Этот мальчик — лишь продолжение отца, инструмент для достижения цели. И это говорил человек, который называл свою дочь агент. «Она пошла по твоим стопам. Из всех детей она больше всего на тебя похожа. Она была твоим наследием, и она ушла от тебя». «Директор на самом деле считает, что Дин помогал отцу». Лия дала мне подумать над этим несколько секунд, а потом продолжила. Остаётся открытым вопрос, какого именно он мнения об участии Дина, но это прозвучало не как предположение. Для него виновность Дина — факт. Дину было двенадцать, когда его отца арестовали. У меня вырвалось возражение. Осознав, что Лию переубеждать не нужно, я слегка поумерила пыл. «Я понимаю, что Дин знал», — тихо сказала я. «Понимаю, он считает, что должен был найти какой-то способ остановить отца. Если бы он что-то сделал иначе, то мог спасти этих женщин. Но, как упоминал профессор Фогель, Рейдинг убивал пять лет, прежде чем его поймали. Значит, Дину тогда было семь. Дин однажды сказал мне, что не знал, почему». Но потом он заставлял меня смотреть. Слова Дина застряли в моей голове, как кусок пищи между зубами. Я заставила себя снова обратить внимание на Лию. «Стерлинг, наша Стерлинг, говорила правду, когда упомянула, что побеседует с Дином насчет списков посетителей?» — спросила я. «Ага», — ответила Лия. «Правду». «Может, она начинает осознавать, что не сможет защитить Дина от всего этого», — сказала я. «Ей остается только поддерживать его и заботиться о том, чтобы ему не пришлось проходить через это в одиночку». Мои слова повисли в воздухе. Я постоянно думала, что Стерлинг и Брикс не сильно помогают Дину, стараясь держать его в стороне. Но ведь с его точки зрения Лия, Майкл и я сделали то же самое». «Если бы я оказалась в центре подобного, — подумала я, — если бы обнаружила, что другие ведут расследование у меня за спиной, я не чувствовала бы себя защищенной. Я почувствовала бы себя преданной». «Как скажешь, Кассандра Хопс. Лия резко развернулась и направилась к окну спальни. Она шла на цыпочках, словно крыша была канатом, а она собиралась выполнить смертельно опасный трюк. «Ты забыла мороженое?» — окликнула я ее. Она обернулась. «А ты забыла самое интересное, что мы узнали на этой маленькой экскурсии?» Я так сосредоточилась на последовательности событий, которые привели агента Стерлинг сюда, и на комментариях директора по поводу Дина, что я даже не задумалась над содержанием остального разговора. «Дело Найтшейда?» Я взяла мороженое и встала, Но ответ Лии заставил меня застыть на месте. Дело Найтшейда, чем бы оно ни было, и человека, который заплатил цену за то, чем обернулось его расследование. «Скарлетт», — вспомнила я, как агент Стерлинг упомянула, что потеряла человека и винит себя. Ли завернула за угол. Я уже не видела ее, но по-прежнему отлично слышала. Не просто Скарлет, заметила она. Скарлет Хокинс.